Глава 3. Юлия. Домой меня отвезли на машине. Я чувствовала себя преступницей. Еле передвигала ноги, пока шла к дверям общаги. Быстро поднялась на свой этаж и забежала в комнату. Мамы нигде не было. Признаться честно, я была рада. Не хочу сейчас с ней разбираться. Взяла вещи и пошла в душ. Привет, Юлька, поздоровалась соседка из комнаты в конце коридора. Здравствуйте. Ты чего бледная такая? Заболела? Нет, всё хорошо. Постаралась улыбнуться, но не смогла. Понятно. Женщина посмотрела на меня внимательно, как-то по-матерински, и я едва не расплакалась от её взгляда. Если что-то надо, обращайся. Я знаю. Спасибо, тётя Рая. Дошла до душевой и закрыла за собой дверь. Уставилась в маленькое зеркало над раковиной, рассматривала своё отражение, но почему-то не могла смотреть на себя. Мне было противно. Опустила взгляд на свои трясущиеся руки, и мне показалось, что под ногтями забилась кровь. Я с остервенением стала намыливать руки, смывать пену холодной водой. Ладони были чистыми, но я знала, что это не так. В голове сразу же всплыли картинки из воспоминаний, как я драила пятно крови после трупа. Боже. Я закрыла рот ладонью и громко всхлипнула. Слёзы покатились из глаз. Такая безнадёга накатила, что я не могла дышать. Не хотела Сама не знаю, как пережила сегодняшнее утро. Я всегда старалась держаться подальше от неприятностей, никуда не лезла, не делилась мнением, всё в себе держала. Чувствовала же, что не надо идти работать в тот клуб, но постоянная потребность в деньгах не оставила выбора. И теперь я поплатилась за это. Я вытирала кровь убитого человека. Они же ничего не боялись. У этих отморозков нет ничего святого. И я уверена, если главарь, этот монстр с безжизненными мёртвыми глазами, даст команду своим псам, то они разорвут меня в клочья. Я бы пошла в полицию, но уверена, что мне там не помогут. Скорее всего, они все прикормленные. А если подумают, что я угроза, избавиться. Может, и от мамы тоже. Я похолодела от этой мысли. Мне хотелось с кем-то поговорить, рассказать, но нельзя. Нам даже уехать некуда. Даже если я уговорю мать бросить всё, то просто некуда. Нет ни друзей, ни родственников, ничего у нас нет. Страшно. Очень страшно. Одна ошибка, один неправильный выбор, и жизнь летит под откос. Быстро приняла душ, потому что в общаге нельзя долго занимать санузел, непозволительная роскошь. Надела чистую одежду и вернулась в комнату. Матери так и не было. Я думала позвонить ей, но не смогла. Легла на свою кровать, Отвернулась к стенке, подтянула ноги к груди и чувствовала, как тяжесть происходящего давит на меня. Сама не заметила, как провалилась в тревожный сон. Проснулась от какого-то шума. Голова раскалывалась, а тело занемело от неудобной позы. Я со стоном встала и начала моргать. Увидела маму, которая рылась в моих вещах. Мама, что ты делаешь? спросила хрипло от сна. Она не ответила, продолжила рыться в моих вещах. Я встала с кровати и подошла к ней. На ней была вчерашняя одежда. Мама была красивой женщиной раньше. Рыжеволосая, голубоглазая и всегда улыбчивая. Но в последнее время от неё осталась лишь тень. Что ты делаешь? повторила я вопрос. Мне нужны деньги. ответила Таня, поворачиваясь ко мне. Денег нет, я же тебе уже говорила. Зарплата в конце недели. А мне надо сейчас, закричала она и уже вовсю выкидывала мои вещи. Перестань, я пыталась отодвинуть её от шкафа. Хватит! Я знаю, что ты воруешь у меня. Отдавай деньги. Твои деньги уходят на лекарства других, нет. Я взяла маму за руку и отодвинула от шкафа. Я почувствовала от неё резкий запах алкоголя. Ты что, пила? спросила, разворачивая её к себе лицом. выглядела мать ужасно тёмные мешки под глазами глубокие морщины сухая кожа тебе нельзя пить ты принимаешь я не договорила мать ударила меня по лицу я была в таком шоке что даже не почувствовала боли заткнись блять мне не нужны твои советы и нравоучения лучше бы деньги домой принесла а не воздух сотрясала работница хренова я дотронулась до щеки Всё ещё пребывая в состоянии шока, она никогда не позволяла себе распускать руки. Я прекрасно знаю, что у неё проблемы с зависимостью, ей нужна помощь. Но я не думала, что ситуация стала критической. Что ты смотришь на меня? продолжала орать мать. Нормальная дочь бы нашла выход из ситуации. Ты что, не видишь, что мне больно? Ты обязана мне помогать. Я тебе ничего не обязана, сказала я спокойно. А если ещё раз посмеешь меня ударить, И что ты сделаешь? Родительница скрестила руки на груди и насмешливо смотрела на меня, и в этот момент я её ненавидела. Понимаю, что нельзя, это ужасно, она моя мать, но я устала. Я угробила свою жизнь, чтобы помочь ей, отказалась от своей мечты, пожертвовала всем, а она конченная наркоманка и алкогошка. Мне противно, что она не может справиться со своими слабостями и её постоянное недовольство. Я из кожи вон лезу, чтобы мы могли просто жить, а она совсем не помогает. Сколько уже соседи жаловались на неё. Некоторые даже высказывали в лицо, что она подворовывает. Я и сама это знаю. Всё, что было ценного у нас, она уже продала, даже обручальное кольцо. Я, когда узнала об этом, рыдала 2 дня в подушку. потому что помню, как папа рассказывал о том, сколько копил на его покупку и как тяжело оно ему досталось. Анна так легко избавилась от него. Я делаю глубокий вдох и вспоминаю всё хорошее, что было раньше между нами. Но на место её поставить надо. Во-первых, я ударю в ответ, а во-вторых, Выгоню тебя из комнаты. — Ты не посмеешь, — прошепела змеёй мать. — Комнату снимаю я на свои документы и имею полное право выгнать её. Конечно, я этого не сделаю, но вижу по её глазам, что она испугалась. — Ты так уверена? — спросила я вместо ответа. Мать сузила глаза и бросила резкие слова сквозь зубы. За годы с ней... Я уже научилась пропускать их мимо ушей, обросла бронёй. Она ещё раз смерила меня взглядом и вышла из комнаты, а я только сейчас смогла сделать вдох. Завтра она приползёт ко мне на коленях, будет плакать и просить прощения. Я её прощу, и всё начнётся сначала. Зазвонил мой телефон, обычный кнопочный. Я нахмурилась, когда увидела неизвестный номер. Алло, ответила на вызов. «Босс хочет тебя видеть. У тебя есть десять минут, а потом мы поднимемся за тобой». Меня вновь накрыла паника. Сейчас же еще не вечер. Зачем я ему понадобилась? И что мне делать? Почему-то я уверена, что человек, который говорил со мной по телефону, не шутил, что поднимется сюда. Если я все еще жива, это хороший знак. Правда?